Глава шестая. Обожившем фольклоре. Оказались мы в пустой комнате без окон и с одной дверью. Пентаграмма на полу, кстати, была не просто нарисована, а выгравирована в мраморе. Остальная часть помещения впечатлений не произвела. Ярко светили две люминесцентные лампы в офисном плафоне. Что создавало абсурдный контраст с пентаграммой. Меня пробила дрожь. Видимо, дошло наконец, что ведьмы-оборотни — это не фольклорные элементы с документами, а вполне себе реальность. И эта реальность сейчас конвоировала меня в неизвестность. Я впилась глазами в сопровождающих. Злата представляла собой карикатурную ведьму, рыжая в мелких кудрях и с выступающим крючковатым носом. Возможно, ее можно было бы назвать симпатичной или обаятельной, если бы не презрительная гримаса, которая совершенно ее не красила. Среди девушек оказался всего один ведьмак, парень лет двадцати пяти, но такой субтильный и что сначала приняла его фигуру за женскую. Остальные три ведьмы выглядели вполне привлекательно и смотрели на меня с плохо скрываемым отвращением, как принцесса на крысу. «За мной!» — скомандовала Злата — и мы двинулись в путь по бесконечным коридорам. Если честно, то дорогу я не особо запомнила, перенервничала, да и слишком долго мы шли, петляя узкими проходами. В итоге остальные сопровождающие исчезли кто куда, а я так и плелась за рыжей ведьмой. В результате мы попали в приемную, где, несмотря на поздний вечер, кипела работа. «Мы к Анжеле, неучтенная ведьма, потенциально первый ранг. Сначала принять меня лично». Бросила Злата через плечо молоденькой секретарше. Там мгновенно подорвалась и исчезла за двойной дверью, а на меня с любопытством уставились остальные ведьмы, находящиеся в приемной. «Проходить, Злат Юрьевна», — прощебетала секретарша, когда вернулась. «Лично я вижу только второй ранг», — заметила полноватая брюнетка, копировавшая какие-то документы. «А она неинициированная!» — сложила руки на груди шатанка с короткой стрижкой, бывшая тут самой старшей. «Кажется, ей уже перевалило за пятьдесят!» «И как она умудрилась остаться неинициированной?» Одарив меня вторым оценивающим взглядом, полноватая брюнетка слегка поморщилась. «Вообще, манера говорить о человеке в третьем лице не сильно располагает к общению, поэтому я скрестила руки на груди и мрачно ставилась на нее в ответ». Если они думали меня смутить своими гляделками, то явно просчитались. Конечно, правильнее было бы их игнорировать, но что-то мне подсказывало, уход от конфликта эти примут за слабость. И это они еще про Артура не в курсе. «Может, неучтенная ведьма нам сама об этом расскажет?» спросила Шатенка. «Может, расскажет, а может и нет», равнодушно пожал плечами. «А у нас чай есть, хочешь?» Вполне дружелюбно обратилась ко мне секретарша, но я уже потеряла настрой к мирным беседам. «Спасибо, не нужно». В этот момент дверь распахнулась, оттуда выглянула Злата и позвала. «Заходи». Свой кабинет Анжелла обставила со вкусом. Большая часть мебели современная и лаконичная, но какие-то детали интерьера нарочит антикварные. Например, картина с пейзажем в огромной вычурной позолоченной раме люстра с множеством завитушек, этажерка возле окна. Все это отлично сочеталось с белыми лаковыми шкафами со скругленными углами, большим столом обтекаемой формы и белым ковром с золотистым геометрическим рисунком. Сама хозяйка сидела в современном кожаном эргономичном кресле и сильно походила на шатенку, которую я уже встретила в приемной. Может, сестры? На вид ей было около сорока, Взгляд голубых глаз излишне цепкий и холодный, а черты лица слишком тонкие и резкие, чтобы назвать их приятными. Но ведьма производила впечатление неглупой опытной руководительницы. «Итак, неучтенная ведьма Лейла Абдулаева. Абдулина!» «Не перебивай!» — резко стукнула Анжела по столу ладонью. «Говорить будешь после разрешения!» — добавила она А я сразу поняла, что взаимопонимания мы не достигнем. Да и польстила я ей, посчитав умной. Спуталась с оборотнем, нахамила патрулю, отказывалась сотрудничать. Я промолчала, что тут ответишь. Злата уже представила наше знакомство в определенном свете, а оправдываться смысла нет. Ну, спуталась, ну, нахамила. Тоже мне, цацы, можно подумать, я первая начала. «Откуда ты?» — спросила Злата, развалившись в кресле. Мне присесть не предложили, поэтому стояла и молчала. Разрешения-то говорить не было. «Тебе задали вопрос», — прошипела шатенка, которая, кстати, не представилась. «Отвечай! Это уже считается разрешением говорить?» Делана удивилась я, а ведьмы скривились. «Да, отвечай на вопросы!» «Я из Москвы». «Где ты живешь?» «В Зеленограде». «Как ты там оказалась?» «С матерью переехала». «Кто твоя мать?» «Мария Абдулина». «Это девичья фамилия?» «Нет». «А какая девичья?» загорелась глазами Шатенко. «Понятия не имею», честно ответила я. «Сколько тебе лет?» «Двадцать три». «Она похожа на Аглаевых», задумчиво постучала Шатенко по столу острыми красными коготками. «Я тоже так подумала, но откуда?» засомневалась Злата. «А помнишь, у Юноны была одна бездарка? Марайя, кажется». «Марайя, Мария!» — протянула Злата. «Я вызову старшую от Аглаевых на беседу, а с тобой, Лейла, мы определимся завтра. Потенциально первый ранг я подтверждаю. Занятия тебе нужны, чтобы обрести контроль над силой. Насколько я вижу, ты ей не пользуешься». Уже мягче проговорила Шатенко. «Нет, не пользуюсь. Мы научим, тебе понравится. Чем сильнее ведьмы, тем веселее ей живется. С твоим рангом ты многое сумеешь. Будет интересно. Сейчас отдохни, а завтра утром тебя пригласят для беседы. Ночевать будешь у нас. Я Юле скажу, чтобы все необходимое тебе предоставили. Зачем мне тут ночевать? У меня вообще-то отель оплачен». «Мы не можем просто взять и отпустить ведьму потенциально первого ранга». «А сегодня что-то решать уже поздно. Переночуешь, а завтра первым делом мы тобой займемся. Примирительно сбавила обороты Шатенко «Пойми, Лейла, без контроля обучения твоя сила может быть опасной для тебя и для окружающих. И надолго я здесь?» «Пока сложно сказать. Завтра утром посмотрим на план обучения. Что касается стоимости, то ее мы тебе тоже завтра сообщим. Но если денег нет, то не переживай, отработаешь потом». Растянула она губы в улыбке, а я мгновенно осознала, что ничего я отрабатывать у этой змеюки не хочу. Юля проводила до общежития, где мне досталась комната с видом на помойку. Мусорные баки за окном не радовали глаз. Хотя сама комната была неплохой, похожей на отельную. Мне доводилось жить в куда более плачевных условиях. «Нет ли другого варианта без вида на мусорку?» «К сожалению, учебный год начался полторы недели назад, и все другие помещения уже заняты, насколько мне известно», а виновата развела руками Юля. Враждебности от нее я не чувствовала, поэтому пришлось поверить на слово. Артур уже написал с нового номера, и я перезвонила. Хорошо, хоть телефон был заряжен почти полностью. Мой вот постоянно болтается на последних двадцати процентах. «Как первые впечатления», — раздался в трубке бархатистый голос. «Мне тут не рады, но отпускать не хотят. Пока ничего не понятно. По плану обучения и стоимости мы будем разговаривать завтра. Насколько это может быть дорого?» «Я узнаю по своим каналам и скину тебе цены». «Она что-то упоминала про отработку, но пока что у меня нет желания связывать себя обязательствами. Но что, если это очень дорого?» Я села на постели и прижала ладонь к разгоряченному лбу. Насчет денег не переживай, я без проблем оплачу твое обучение. Не думаю, что это какая-то заоблачная сумма. Расслабься. Я не хочу быть тебе должной. Одно дело ужин в ресторане, куда ты меня сам пригласил, а другое обучение. Тем более, что мы еще даже не встречаемся. Какая незадача? То есть я с тобой уже встречаюсь, а ты со мной еще нет? Я почувствовала улыбку в его голосе, отчего стало теплее и легче. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. У меня нет зарядки для твоего телефона. Да и мой телефон я бы хотела получить обратно. Как думаешь, это реально? Он в номере остался. Постараюсь передать провод тебе завтра. А обычный телефон не уверен, что они разрешат. Я отдал тебе артефакт стаи на хранение. Это немного другое. А тебя не смущает, что у меня твой телефон? Внезапно подумала я. Тут же твоя личная переписка, контакты, сообщения, фото, видео. Ты моя пара, Лейла. Можешь посмотреть все фотки, позвонить всем контактам и прочитать все сообщения. Мне нечего от тебя скрывать. Да, у меня было прошлое, но редко с какой девушкой я встречался больше пара раз. Я уже точно не вел с ними романтических переписок, так что не стесняйся, удовлетвори любопытство», — хмыкнул он. «Артур, тебе не кажется, что ты какой-то слишком хороший?» Я оборотень, Лейла. Думаю, что в ближайшие несколько дней тебе популярно объяснят, почему я нехороший и чем особенно опасен лично для тебя. Дели на тысячу. Кстати, насчет фоток. Если ты мне отправишь свою, то буду рад. Уже скучаю по твоему запаху. Фотки запах не передают, мягко возразила я. Но слышать такое было все равно чертовски приятно. У меня остались два пледа. Оба пахнут тобой. Извращенец! — засмеялась я. — Может, тебе и трусики мои нужны? — спросила в шутку, но с другой стороны трубки повисла тишина. — Можно и трусики, — наконец ответил он. — Точно извращенец. — Ты уж определись, извращенец или слишком хороший. — Оборотень, ведьмочка, ложись спать, завтра у тебя будет длинный день. И не сажай батарейку. Я буду думать о тебе всю ночь. — Спокойной ночи, Артур, и спасибо. — За что? За вечер, за рассказ, за доверие, за предложение оплатить учебу, за поддержку. Так странно все изменилось за какие-то считанные часы. Не переживай, ведьмочка моя. Тебе все равно не удалось бы скрывать свой дар всю жизнь. Рано или поздно ты бы оказалась в школе. Думаю, что тебе понравится пользоваться своими способностями. А сейчас иди спать. Тебе нужна свежая голова, чтобы принимать правильные решения. До завтра. До завтра, Артур. Пройдясь по номеру, я нервно замерла у окна. Ни одежды, ни зубной щетки у меня не было, хотя в ванной нашлась небольшая картонная коробочка с одноразовыми гигиеническими принадлежностями. Пока купалась, стирала белье и чистила зубы, я пыталась уложить по полочкам то, что произошло сегодня. Никому не было до меня особого дела, а тут внезапно всем стало нужна и колдуньям, и оборотням. «Хорошо, что до конца отпуска у меня еще неделя с лишним. Успею и поучиться, и вернуться. Если мой дар ни разу никому не повредил, то управляю я им достаточно хорошо. Но с рангами они, конечно, намудрили. Никакой мощной ведьмы я точно не была. Да, мне везло, но если смотреть фактом в лицо, сложно назвать везучей сироту при живом отце. Хотя, может, оно и к лучшему, что он отсутствует в моей жизни» с его-то родственниками общаться далеко не праздник. Я никак не могла уместить в голове поступки Артура. Сейчас нового ракурса его поведение на первом свидании уже не казалось настолько уж странным. А поступок с телефоном и вовсе покорил до глубины души. Просто так взять и отдать свой дорогущий телефон сможет не каждый, да еще и со своей личной информацией. Танька вон до сих пор не знает пароля от аккаунта мужа, хотя у них ипотека и двое детей. Артур же отдал мне свой топовый флагман, не задумавшись ни на секунду. Лишь бы у меня была связь. Я разлогинилась из его почты и вошла в свою. Захотелось написать Ленке, но содержание получилось бы чересчур абсурдным. «Привет, у меня все хорошо. Кстати, я ведьма, а Артур оборотень. А так все по-старому. Ну, все, отличного тебе дня, лови фотку, пентаграммы». Я пометалась по комнате, но в итоге взяла себя в руки. В сущности, ничего страшного со мной пока не происходит. Новости бывают и пострашнее, уж мне ли не знать. Например, чужой голос может, запинаясь, сообщить, что мама разбилась насмерть в ДТП и попросить приехать на опознание. По сравнению с этим, текущее обстоятельство просто неожиданный жизненный поворот. Ну, оборотни, ну, ведьмы, слова, знакомые с детства. Отсутствие своих вещей угнетало сильнее, чем я могла себе представить. В итоге спать я легла голышом, свернувшись клубочком под казенной простыней и зажав в кулаке мою любимую подвеску. Мамин подарок на тринадцатилетие. И по совпадению на день, когда у меня первый раз начались критические дни. Я обнаружила это в школе только в конце урока и чуть не сгорела со стыда перед учительницей истории, когда осталась в классе последней и отказалась выходить из-за парты. Обратно домой шла, повязав на поясе кофту. Кем-то забытую в гардеробе и оставшуюся невостребованной. Ее принесла и старичка. Она же помогла кое-как спрятать следы катастрофы. Домой я шла пешком, давя в зародыше желание разреветься. Казалось, что все окружающие видят мой позор. Мама, как ни странно, оказалась дома. Узнав о случившемся, обняла меня и подарила кулон. Сказала, что мне на самом деле невероятно повезло. Могли их доски вызвать? Могло это случиться на уроке ОБЖ или информатики, которые преподавали мужчины. А также штаны на мне могли быть не темно синие джинсовые, а бежевые или белые. В общем, день закончился празднованием дня рождения и моей удачи. Сейчас, конечно, смешно вспоминать те переживания, но для меня тот момент остался в памяти как перевернувшийся на 180 градусов от полного фиаско к радостному веселью. Кулон с тех пор я почти не снимала. Только несколько лет назад, незадолго до маминой смерти, отдала в чистку. Оттуда его вернули новым и блестящим. Я никогда не интересовалась стоимостью и названием камня в кулоне. Он был мне дорог, как память о маме, а также в качестве напоминания. Даже самые неприятные события под определенным ракурсом можно рассмотреть как везение». Сейчас я лежала на жесткой узкой кровати общежития и пробовала найти плюсы в своем положении. У меня есть дар, и сильный. У меня, возможно, есть родственники, с которыми я не знакома. Они явно из ведьм-колдунов. Это как минимум интересно, а как максимум – возможность больше узнать о своих предках. Я нравлюсь одному симпатичному и настойчивому оборотню и причастна к секретному миру, таинственному и волшебному. Впереди еще целая неделя отпуска. Примерно на последнем пункте я и уснула. Разбудили меня затемно. Включив телефон Артура, я с удивлением увидела, что еще только шесть двадцать утра. Легла я после полуночи. В дверь тарабанили, поэтому пришлось завернуться в простыню и идти на контакт. Кто там? Это Юля, секретарь Анжел Кузьминичная. Через десять минут вас ожидают. «А почему так рано? Заторможенно спросила я. «Наше рабочее расписание с шести утра до одиннадцати вечера. Привыкай!» — отрезала Юля из-за двери, а я начала судорожно собираться. Хорошо, что в жарком климате все сохнет быстро. Белье натянуло вполне сухое, надела платье, почистила зубы, и все это за какие-то рекордные восемь минут. Расчесаться не успела, поэтому пришлось волосы пересобрать в тугую косу, которую я небрежно перекинула на плечо. Своими волосами я по праву гордилась. Пока мы шли, проверила сообщение. Оказывается, еще ночью Артур, как и обещал, скинул брошюру со стоимостью занятий, которая ввела в ступор. Один триместр стоил 5200 евро, включая проживание и питание. Триместр — это три с половиной месяца, и я уже опоздала к началу первого. Обучение длилось столько триместров, сколько было необходимо конкретному ученику. От ужаса внутри все застыло. Положим, деньги на два триместра я скрибу, но мне придется уволиться и потратить все сбережения, которые я тщательно делала последние три года. Неужели нельзя как-то за недельку отстреляться?» Входила в кабинет Анжелы Кузьминишны самыми мрачными мыслями. Кроме того, создалось впечатление, что просто так, без баснословно дорогого обучения меня отсюда никто не выпустит. «Доброе утро!» буркнула я, глядя на занимающийся за окном рассвет. Небо уже посветлело, расчерченное зеленовато-голубыми полосами облаков. «Доброе. Итак, Лейла, у меня для тебя две новости, обе хорошие. С понедельника приступаешь к учебе вместе с группой, которая занимается уже полторы недели. Сегодня и завтра у тебя будет возможность позаниматься с учителем персонально и догнать остальных. А дальше весь триместр ты будешь учиться с ними». Это первое. С минуты на минуту должна прибыть старшая от Аглаевых. Она посмотрит на тебя и, возможно, примет в семью. Это вторая. В твоих интересах понравится Аглаевой. Одинокая безродная ведьма мало на что способна. Часть нашей силы зиждется на возможности взывать к роду. Чем сильнее род, чем больше в нем одаренных, тем пущей силы может обладать. Даже вполне заштатная ведьма. «Подождите, но у меня есть работа, планы, виза, в конце концов, скоро закончится. Я не могу остаться тут еще на три месяца», — сглотнула я вязкую слюну. «Можешь и останешься. С визой вопрос решим мы, ты будешь учиться официально. Мы не можем выпустить за дверь ведьму твоего потенциала просто так. Ты опасна не только для себя, но и для других. Мало ли, поссоришься с кассиршей в супермаркете и проклянешь нечаянно всю ее семью». «Думаешь, мало таких случаев? Или на самолете полетишь, распсихуешься из-за хамоватого соседа и выведешь из строя всю электронику? Погибнешь сама, других сгубишь? Думаешь, это такая уж редкость?» «Понятия не имею, но до этого момента все же было хорошо». «О, или... А ты что, лично судьбу каждого недруга отслеживаешь? Если у тебя дела хорошо, то это не значит, что вокруг тебя все гладко». «Ты можешь сеять смерть и болезнь, даже не подозревая об этом. Можешь, конечно, и счастье со здоровьем сеять, но с нами, ведьмами, это гораздо реже случается». Анжела скрестила руки на груди, и я вспомнила про своих неудавшихся насильников. «Неужели она права? А что, если я правда кого-то убила?» «Вижу, ты прониклась серьезностью происходящего. Может, даже что-то припомнила. Итак, к учебе приступаешь с понедельника. В ближайшие два дня у тебя будут занятия с личным наставником Златой. Четыре часа утром с восьми до двенадцати и четыре вечером с четырех до восьми». План здания школы есть на главном входе. Копию даст тебе Юля, расписание тоже возьми у нее. Остальное время советую потратить на самостоятельные занятия. Ты же не хочешь оказаться отстающей в группе». «Но мне нужно столько вопросов решить, забрать вещи из гостиницы, с работы как-то договориться», — пробормотала я, все еще не веря в то, насколько резко меняется моя жизнь. «Это твои проблемы, а не мои», — грубо ответила Анжела. Я в ступоре замерла посреди шикарного кабинета».